Эпизод 15. Главный вопрос. Маруся зевнула, огляделась. Сколько она спала? Час, два, больше или не спала вовсе? Однако девочка чувствовала себя хорошо отдохнувшей. При этом она ясно помнила все, что ей рассказывал и показывал Арк. «Будь готова», — прозвучали в голове слова ее спутника. «Не исключено, что нам придется действовать быстро и решительно». Арк подошел к стене, провел рукой над поверхностью камня. Что-то заскрежетало, часть полированной плиты отъехала в сторону, открывая нишу. Маруся подошла поближе. «Карта. 3D-карта местности». Объемные горы, мохнатые сопки, поблескивающие лента реки, зеленая щетина тайги. Приглядевшись, Маруся поняла, что никаким 3D здесь и не пахнет. Это совсем другие технологии. Такого она не видела никогда в жизни. Карта была живой. Не виртуалка, а самая настоящая реальность. Ощущения такие, будто ты смотришь на участок земной поверхности самолета, летящего ниже облаков. Но при этом видны мельчайшие подробности. Камни на берегу, отдельные деревья, даже к мыши на краю болота. «Вот гарь, куда меня доставила Алиса», — узнала Маруся. «Вот домик Уфа. Сопки, снежные языки в овражках, белая гора, владение Исенки». «Поселок Алые Зори. Смотри-ка, даже металлическую луну на домике кафе видно. Так, идем дальше. Лагерь дикарей. Горят костры, копошащиеся рядом муравьи, сами морлоки. Ну ничего себе карта!» Переведя взгляд на мертвый лес, она отыскала комариную пустошь, но почему-то не обнаружила домика Бабы Раи. Зато сразу нашлась роковая ложбина, в которой зловеще темнели трупы убитых в битве марлоков. Так, отсюда мы пошли вот в эту сторону. Здесь скалы. Где-то тут я прыгал с закрытыми глазами. А это что за красные точки? Наемники? Точно, они. Ума не приложу, как им вообще удалось попасть сюда. Прозвучал в голове голос арка. «В нем слышались какие-то непривычные нотки. Может быть, растерянность?» «Мы на запретной территории. Людям сюда дороги нет». «Значит, есть!» Маруся разозлилась. «Вот ведь самомнение. Если у тебя прозрачная кожа и неправдоподобно голубые глаза, это еще не повод считать людей обезьянами. А ведь именно в этом пытается убедить ее Арк». «Не понимаю, чему ты радуешься? Эти люди хотят убить тебя». «Они несут разрушение». «Да не радуюсь я, просто...» Девочка замялась. «Просто ты считаешь меня высокомерным», проявил удивительное понимание Арк. «И полагаешь, что появление горстки наемников может сбить с меня спесь, так?» Маруся предпочла не отвечать. «Ну, конечно, раз Арк читает ее мысли, ему нетрудно было догадаться, в чем дело». «Между тем, все не так просто. Люди действительно не могут проникнуть на запретную территорию. Если только он запнулся. Если только им не помогают какие-то могущественные силы. Еще более крутые, чем вы?» Ее сознание коснулось легчайшая сиреневая дымка. Арк грустно улыбнулся. «Ты ничего о нас не знаешь, Маруся. К тому же ты опять задаешь вопросы. Ладно». «Сейчас не время спорить. Смотри, мы с тобой находимся вот здесь». Арк протянул руку, и живая поверхность карты, там, куда указывал его тонкий палец, начала проминаться, как прозрачная пленка под тяжестью воды. Рельеф пошел складками, в склоне горы возник черный туннель, ведущий куда-то глубоко-глубоко. «Мы у самых корней горы, в хорошо укрепленном подземном убежище». «Здесь им нас никогда не найти, но...» «Но тогда я не успею». «Верно, тебе надо дойти до конца, а времени у тебя остается совсем немного». Маруся взглянула на коммуникатор. Таймер равнодушно отщелкивал секунды. До назначенного времени оставалось меньше полутора часов. «И что будет, если я не дойду? Или не успею вовремя? Ой, прости, я опять спрашиваю». Как ни странно, на этот раз Арк не стал сердиться. Тогда ты не сможешь задать вопрос. Самый главный вопрос. Он поднял тонкую руку, призывая девочку к молчанию. Я постараюсь тебе все объяснить, но позже. Сейчас нам нужно выбираться на поверхность. Беда в том, что наемники идут по этой тропе и через 10 минут будут вот здесь. Он опять указал на карту. Тем близко, вслух сказала Маруся. Почти над нами. Верно. Поэтому нам придется поторопиться. Уходим. Арк схватил девочку за руку и потащил к выходу. Наверху стояла глухая ночь. Спотыкаясь и невидимая в темноте камни, Маруся почти бежала за безошибочно угадывающим дорогу Арком. Дыхание девочки сбилось, в ушах до сих пор гудело после стремительного подъема со дна глубокой шахты. Самого подъемника Маруся так и не рассмотрела, поняла только, что это было нечто мягкое и бесформенное, вроде огромной подушки. Арк провел рукой по стене, раздалось негромкое урчание, Маруся силой вмяла в подушку, а через минуту они уже стояли на усеянной камнями скалистой площадке. «Мы поднимемся на вершину и постараемся осмотреться», — сказал Арк, помогая девочке подняться на крутой уступ. «Сейчас будет тропа. Идти станет легче». «Чтобы осмотреться в таком мраке, нужно иметь кошачьи глаза». «Нет, достаточно простого прожектора с черным светом». Маруся хотела спросить, что это за черный свет такой, но прикусила язык. И так ведь понятно, что это какая-то хитрость, вроде живой карты. Опять магия какая-то. Нет, это всего лишь неизвестные людям технологии. Впрочем, смертные обычно склонны именовать все, чему не могут дать объяснение, волшебством. Или происками инопланетян. Впрочем, один из человеческих мудрецов сказал, что высокоразвитая технология — Практически неотличима от магии Тропа, кругом обходящая гору То ныряла в расщелины То карабкалась по каменистым склонам То огибала утесы Впрочем, обо всем этом Маруся скорее догадывалась В темноте она едва различала Очертания скал «Иду как слепая Тут Чен в двух шагах сядет Замрет, и я пройду мимо, не заметив его «Он тоже тебя не заметит» «Особенно, если перестанешь так топать». «Ты ботинки мои видел?» — возмутилась Маруся. «Попробуй не топать в таких». «Разуйся», — посоветовал Арк. «Да что я ненормальная, по камням босиком. К тому же у Чена наверняка есть какой-нибудь гаджет, чтобы видеть в темноте». «У твоих преследователей наверняка, а вот у Чена вряд ли». «Его здесь нет», — дошел до Маруси смысл слов Арка. «Моя кровь все-таки убила Чена». «Я этого не говорил». «Тихо!» — прервал ее рассуждение хранитель. «Замри!» «Они прямо под нами». «Сейчас я включу прожектор». Маруся и впрямь ожидала увидеть какой-нибудь фонарь или другой осветительный прибор. Но вместо этого в темноте тускло засветился обычный валун. Бугристый камень, лежащий на скальном выступе. Началу еле заметный, тлеющий свет его не мог разогнать ночную темень. Но вот прошла секунда, вторая, и Маруся увидела собственные руки, зубчатую кромку обрыва, затем верхушки деревьев, росших ниже по склону. Увидела она и наемников. Те медленно шли по косогору, держа автоматы наготове. Удивительный прожектор, включенный арком, действительно горел черным светом. Он не слепил глаза, не давал тени, просто равномерно из каждой секунды все четче и яснее выхватывал из мрака детали окружающего мира. Вскоре Маруся уже могла разглядеть даже застежки на маскировочных комбинезонах наемников. «Нас они не видят», — прожектор тоже, «но идут уверенно, как по следу», — подумала девочка. «Мало того, они уже у входа в тоннель, отозвался Арк. «И это скверно, очень скверно. Смотри, они обнаружили вход». Автоматчики остановились у густых зарослей, быстро посовещались, а затем четверо скрылись в незаметной с горы расщелине. Арк скрипнул зубами. Маруся почувствовала отзвук его мысли. «Хорошее было убежище». «Земля, камни, трава. Все вдруг пришло в движение. Содрогнулось. Камень-прожектор подпрыгнул. В уши Маруси ударил тяжелый гул, а из входа в пещеру, где некоторое время назад скрылись наемники, вырвался наклонный столб густого черного дыма. «Подземный взрыв! Ты уничтожил тоннель!» Маруся в замешательстве посмотрела на своего спутника». Только выход из тоннеля. Само убежище не пострадало. Арк, поблескивая ультрамариновыми глазами, внимательно наблюдал за происходящим внизу. После взрыва оставшиеся в живых 11 наемников быстро перестроились и цепью начали подниматься на вершину горы. Маруся замерла, вжавшись в камень. Арк скинул плащ, Наклонился вперед, словно пытаясь разглядеть в слаженно двигающейся группе автоматчиков что-то такое, чего обычный человек увидеть не может. Метров за десять до того места, где прятались Маруся и Арк, наемники остановились. Тот, что шел первым, поднял затемненное забрало шлема. Маруся мгновенно узнала его лицо. Узкие глаза, жесткие складки у рта... Чен «Нет», — мысленно отозвался Арк «Самого Чена здесь нет Но я хорошо его запомнила Еще один боец последовал примеру своего командира Они стояли рядом и негромко переговаривались по-китайски А Маруся зажала рот, чтобы не закричать Второй наемник тоже был Ченом а также третий, четвертый, пятый. Это клоны, выращенные с применением биотехнологий генно-модифицированные суперсолдаты, поэтому они действуют так уверенно и успешно. Отойдя от края скалы, Арка взял Марусю за плечи, повернул к себе. «Сейчас ты спустишься с другой стороны горы и выйдешь к ручью». «Войдешь в воду и пойдешь вниз по течению. Когда услышишь шум водопада, сворачивай налево. Осторожно, там очень высоко. Тропинка ведет вниз. Никуда не сворачивай с нее, и к рассвету доберешься до старого города. Там ты поймешь, куда нужно идти. Найдешь портал. Тебя ждет Оракул. Он ответит на твой вопрос». На один единственный вопрос Вопрос? Вот в чем дело. Я наконец могу узнать все. Да, ты в курсе, что такое искусственное солнце? Какой-то проект отца Маруся запнулась. Может ли она после всего, что случилось, называть отца отцом? А что, собственно, случилось? «Да, ей прислали несколько видеофайлов, в том числе тот, где отец давал взятку этому французу, мсье Грани. «Да, Илья показал ей ролик, на котором отец приказывает Чену убить ее. Показывал на своем коммуникаторе. И потом с этого же коммуникатора она разговаривала с профессором Буниным, который пытался убедить ее в том, что Андрей Гумилев вовсе не ее отец». Почему же она так легко во все это поверила? Отец, папа, он любил ее. Он всегда защищал ее, он никогда в жизни ее не обижал. Как же вышло, что когда чужие ей люди, Бунин, Илья, дядя Сеня, стали убеждать ее в том, что Андрей Гумилев монстр, готовый на все ради воплощения своих идей, она ничего не заподозрила. Профессор хотел, чтобы она убила отца Использовал орла А когда это не удалось, принялся разрушать ее веру в папу Подкидывая один подлый довод за другим И в конце концов заявил, что ее настоящий отец Он сам Но если Бунин ее настоящий отец То как он мог забросить свою дочь в глухую тайгу Полную смертельных опасностей Ведь он же даже не знал, что у нее есть ящерка Все эти мысли вихрем пронеслись в голове Маруси. Арк почувствовал ее замешательство. Его тонкие пальцы, лежавшие на ключицах девочки, чуть сжались, успокаивая, защищая. Проект «Искусственное солнце» несет смерть всей планете. Но без зно погибнут все. И люди, и мы. Ты единственный «Человек, который может остановить надвигающуюся катастрофу». «Но как?» Маруся была так ошеломлена, что даже не заметила крохотную паузу, которую сделал Арк, прежде чем назвал ее человеком. «На этот вопрос тебе может дать ответ только Оракул. Он знает все. Но отвечает далеко не всем, и не всегда, а только в определенное время. Именно поэтому так важно успеть в срок». А я хотела спросить про маму. Подумай, хорошенько подумай, Маруся. Ты сможешь задать только один вопрос. Вопрос должен идти от сердца. От того, правильно ли ты задашь его, зависит не только твоя судьба, твое будущее, но и судьба всей Земли. Он самый главный в твоей жизни. Торопись. Ты отпускаешь меня одну? Другого выхода нет Клоны, скорее всего, обладают способностью улавливать мельчайшие химические следы запаха людей, как собаки-ищейки На воде таких следов не остается Сними жилет, он хранит твой запах, я попробую отвести их подальше отсюда Но ты же можешь управлять людьми Только крысами из поселка И Йоху А клоны вообще не поддаются внушению. Они в некотором смысле и не люди. Биороботы, запрограммированные на убийство. Все, ступай. Вот за теми камнями склон достаточно пологий, чтобы ты могла спуститься. Они же могут убить тебя. Ну, это не так просто сделать. В любом случае сейчас гораздо важнее, чтобы ты целый и невредимый добралась до Оракула. Ты не обязан... Именно что обязан. Видишь ли, я не просто хранитель. Я твой хранитель, Маруся. Это я положил Саламандру тебе в рюкзак тогда, в аэропорту. А мне сказали, торопись, они начали движение. Но мы еще увидимся. Сдирая с себя разгрузку, мысленно крикнула Маруся. Ты снова задаешь ненужные вопросы. По Посетящемуся лицу арка скользнула улыбка. Выронив жилет, девочка поднялась на цыпочки и поцеловала хранителя в щеку. В ответ Арк, посмотрев ей в глаза, обнял Марусю и поцеловал в губы. И решительно оттолкнул от себя. «Все, иди, иди же!» Смахнув слезы с ресниц, Маруся развернулась и бросилась в темноту. и журчал под ногами, невидимый в кромешном мраке. Маруся брела по нему, то и дело натыкаясь на свисающие ветви деревьев, и плакала. Вдали время от времени слышались приглушенные автоматные очереди. Это означало, что Арк еще жив. Жив. И спасает ее. «Это не так просто сделать», — вспомнила девочка. «Не так просто. Но значит все же возможно». Стрельба за спиной Маруси стихла внезапно, как отрезала. Вот и все. Она выбралась на берег и, не обращая внимания на мокрые ледяные ноги, села под лиственницей, обняв колени. Неужели Арк погиб? Арк такой сильный, такой уверенный, такой красивый. Погиб. Почему так? Почему все, с кем я встречаюсь, покидают меня? «Опять вопросы. Тебе же было сказано, учись находить ответы». «Легко сказать, учись». «А как?» «Нет, это слишком тяжело. Я устала, устала». «Я совершенно не чувствую ног». Стянув разбухшие ботинки, Маруся начала растирать бледные, одеревеневшие ступни, ругая себя последними словами. «Вот заболею, и что тогда? А болеть мне нельзя, ни в коем случае нельзя». Вернув ногам чувствительность, девочка вновь натянула мокрые и холодные ботинки. Ночи еще не закончилась, но дело явно шло к рассвету. Небо посерело, а на востоке зажглась широкая розовая полоса. Предвестница утренней зари. «Надо идти. Меня ждет Оракул. Я задам ему вопрос. Один вопрос. Какой? Про ящерку? Про отца?» «Про маму? Про себя?» Арк говорил что-то об искусственном солнце, что этот проект несет смерть всей Земле. Мне надо выбрать. От этого зависит судьба планеты. Так говорил Арк. Арк. Нет, все, хватит мучить себя. Вперед. Она зашагала вдоль ручья, обходя деревья, и вскоре услышала впереди ровный гул падающей воды. Вот и водопад. Арк сказал там высоко. Нужно обойти слева. Под подошвами ботинок захрустили мелкие камешки. Тайга отступила, и Маруся вышла на широкую скальную полку, выдающуюся над обрывом. Ручей срывался с полки, и вода не извергалась вниз, дропясь брызгами. Ого, тут метров десять Заглянув в бездну, подумала Маруся Хорошо, что я поспала И теперь уже светло Если бы в темноте загремела отсюда Костей бы точно не собрала Здравствуйте, невежливая девушка Раздался за спиной насмешливый голос Очень знакомый голос Неприятно знакомый Нашел все-таки. Маруся стиснула зубы. Повернулась. Так и есть. Чен. Собственной персоной. Стоит. Улыбается своей китайской улыбкой. Без шлема. На плече автомат. И как вышло, что он говорит по-русски. Несколько дней назад... Он изъяснялся исключительно на английском Чен или клон Арк сказал, что клоны — это биороботы Может быть, клоны могут говорить на всех языках? Существуют же киберпереводчики Почему бы не быть и биопереводчиком? Но нет, этот совсем не похож на робота Шрам на щеке, капли пота на лбу Бежал, наверное, торопился. Боялся опоздать. Не опоздал. «Я вежливая», — процедила Маруся. «Вежливая с теми, кто не пытается выкачить из меня кровь». Чен рассмеялся. «Ваш прозрачный друг славно потрудился, пытаясь спасти вас. Мои бойцы...» «Я даже не знаю, уцелел ли кто-нибудь из них». А Арк?» — с надеждой спросила Маруся. «Арк? Значит, его зовут Арк?» Чен нахмурился. «Я опять сглупила. Теперь он знает имя хранителя». Маруся решила больше не разговаривать с китайцем. «Но это все в данный момент не имеет никакого значения». Улыбка вернулась на лицо Чен. «Ты у меня. И это партия. Бинго! Сейчас мы пойдем к вертолету». «Я никуда не пойду. Можете стрелять!» — вскинула голову Маруся. ай яй яй яй яй яй, -яй. Ну зачем же так?» — покачал головой Чен. «Я вовсе не собираюсь дырявить пулями такое замечательное тело». «Отличный!» Уникальный экземпляр. Кроме того, турбопули не просто дырявят. Они в некотором смысле делают из человека фарш. Это некрасиво. Вы пойдете и так. Без применения оружия. Китаец вытащил из кармана небольшой красный баллончик с колпачком-распылителем. Всего лишь одно нажатие. Газ. Газ, парализующий волю... Вещь. Как все просто! В отчаянии подумала Маруся, но сдаваться без боя она не собиралась. Главное вывести этого улыбчивого урода из себя, а там посмотрим. Ради денег ты, наверное, и маму свою продал бы, с вызовом крикнула девочка. Ай-яй-яй-яй-яй! повторил Чен. «Я не зря назвал тебя невежливой. Ты мне хамишь». «Уверяю, совершенно напрасно». «Вывести меня из равновесия у вас все равно не получится». «Перед операцией я сделал себе инъекцию боевого стимулятора». «Помимо прочего, он блокирует все сильные эмоции». «Подонок! Это становится скучным». «Негодяй! Скоро рассвет». «Я намереваюсь убраться из этих диких краев до восхода солнца, поэтому поторопимся». «Я буду кричать, я не сдамся!» Маруся сунулась в карман разгрузки за ножом и вспомнила, что отдала жилет арку. Чен приблизился, держа баллончик в вытянутой руке. Уклониться от струи парализанта у Маруси не было никаких шансов. «Ради твоего же блага прошу не шевелиться». Китаец опять рассмеялся. За долю секунды до того, как палец Чена нажал на головку колпачка, Маруся кинулась ему в ноги. Но наемник, двигаясь с необычайной быстротой, отскочил в сторону и больно схватил ее за волосы. От неожиданности девочка вскрикнула. Чен медленно наматывал ее волосы на кулак. «Стоять!» — резко приказал он. «Не вынуждай меня на крайние меры». «Твой отец...» «Отец...» Взпыхнуло в голове Маруси. Тяжелая, тупая ненависть затопила девочку, сделала ее нечувствительной к боли. Арк мертв, Уф ушел. «Мама, неизвестно где, все против меня, все! Сейчас вы увидите, какой бывает Маруся Гумилева!» Они щеном стояли в двух шагах от обрыва. Чен прекратил свою пытку, но теперь Маруся не могла дернуться ни в сторону, ни назад, так как ее волосы были обмотаны вокруг запястья китайца. Зато она могла прыгнуть вперед. «Получай!» — крикнула она изо всех сил ударив Чена плечом в живот. Китаец, стоявший спиной пропасти, пошатнулся. Рванулся, чтобы отодвинуться от края обрыва. Но у него больше не было свободы маневра. Он был накрепко связан с Марусей. Китаец разжал кулак, отпуская ее волосы, но было уже поздно. Шикнул баллончик, но струя газа ушла вверх, не задев девочку. Чен бросил бесполезный баллончик, судорожно пытаясь оторвать от себя клещом вцепившуюся в него Марусю. Нет, не надо, не надо Остановись, заорал он И в голосе его слышался смертельный ужас Несколько мгновений они балансировали на кромке обрыва Словно парочка безумных акробатов Потом сила притяжения взяла свое И опора под ногами Маруси исчезла Разжать руки она не успела Да и не пыталась